Глава 21. Когда Климу слыхал громкий звук своей любимой трубы, ему показалось, что это только он один звучит и заполняет все пространство зала. Он чувствовал себя непобедимым и сильным. Ружена сидела в почетном ряду обладателей контрамарок рядом с Бертлифом, даже в этом он усматривал случайный добрый знак, и вся атмосфера вечера была пленительной. Публика слушала с удовольствием, в отличном настроении, мягко нашептывавшим ему, что «все хорошо кончится». Когда раздались первые аплодисменты, Клима изящным жестом указал на доктора Шкрету, ставшего ему в этот вечер невесть, почему милым и близким. Доктор, выседая за барабанами, поклонился. Однако, посмотрев зал во время второй композиции, он вдруг обнаружил, что стул, на котором сидела Ружена, пуст. Это испугало его. С этой минуты он играл неспокойно, обшаривал глазами весь зал, стул за стулом, проверял каждое место, но не находил ее. Мелькнула мысль, что она ушла преднамеренно, чтобы избежать его дальнейших уговоров и не пойти на комиссию. Где искать ее после концерта? И что, если он даже найдет ее?» Он чувствовал, что играет плохо, механически думая совсем о другом. Но публика, не способная распознать дурное настроение трубача, была довольна, и с каждой новой композицией овации усиливались. Он успокаивал себя тем, что она, возможно, ушла в туалет. Ей стало плохо, как это часто бывает во время беременности. Когда её отсутствие затянулось чуть ли не на полчаса, Он решил, что она для чего-то вернулась домой, а потом снова появится на своем стуле. Но кончился перерыв, концерт шел к завершению, а ее стул был по-прежнему пуст. Может, она не решается войти в зал посреди концерта и появится лишь с последними аплодисментами. Но вот уже раздались последние аплодисменты, оружие на не появлялось. Клима чувствовал, что силы покидают его. Публика повскакивала со своих мест и кричала бис. Повернувшись к доктору Шкрете, Клима покачал головой в знак того, что играть больше не хочет. Но он натолкнулся на два грязчих глаза, жаждавших одного — «Барабанить, барабанить и барабанить хоть всю ночь напролет!» Публика, посчитав отказ Клима бессировать лишь неотъемлемым кокетством звезды, стала аплодировать еще громче — Но тут к сцене протиснулась молодая, красивая женщина, и Клима, увидев ее, почувствовал, что вот-вот рухнет, потеряет сознание и уже никогда не придет в себя. Улыбаясь ему, она говорила, ее голос он не слышал, но прочел слова по губам, — Ну, сыграй, сыграй еще. Клима поднял трубу в знак того, что будет играть. Публика разом стихла. Оба музыканта, просияв, стали повторять последнюю композицию. А Климе было так, словно он играл в похоронном оркестре, шагая за собственным гробом. Он играл, зная, что всё потеряно, что теперь ему остаётся лишь закрыть глаза, сложить руки и позволить судьбе переехать его своими колёсами.